Глава 48. Обратить внимание на Лиера, Айцоу утвердилась в своем намерении помочь Ванжену с его проблемой, тем не менее, она знала, что легко с этим делом справиться точно не получится. Даже если выход найдется, то, вероятно, придется действовать с разных сторон, вплоть до того, что придется задействовать в этом Яцесу и остальных друзей Ванженна. Пока же оставалось дожидаться решения со стороны корпорации Айджи, которая согласилась разработать план действий. В конце концов, главным и вправду оказались не деньги, а ценность человека. Хорошо, что у крупной корпорации такой своеобразный подход. После этого Айцао подняла еще одну тему. Пока Ванжин отсутствовал, Леер вновь начал поднимать свою голову и плести интриги. Она уже давно считала, что Солнечной системе нужен один-единственный лидер. Почти весь мир сходился во мнении, что выходцы из Солнечной системы совершенно не разбираются в ведении войн но в то же время, что они являются настоящими экспертами в организации внутренней борьбы. Как ни крути, но им явно нравится это вечное соперничество друг с другом, однако добиться своего возрождения Солнечная система сможет только тогда, когда у нее появится абсолютный лидер. Другими словами, Солнечной системе на самом деле, как и Империя Абидан, нужна единовластие, а не так называемая демократия в виде парламента Федерации. Тем не менее, Айцао не стал рассказывать все свои мысли, а просто высказалась в настоящем положении команда Саламандр. Лиер по другую сторону баррикад, и сейчас, когда Ван Жен, благодаря приобретенной славе, выбился вперед в их противостоянии, он должен использовать эту возможность. По мнению Айцао, сам по себе Лиер по характеру очень хороший руководитель и способен творить великие дела, однако как противник он очень опасная личность. Ведь бояться нужно не того, кто предупреждает о нападении, пусть даже пытаясь напугать, а того, кто атакует без предупреждения. Как Лейер, который способен с улыбкой на лице неожиданно вонзить нож в спину, к тому же этот парень очень расчётливый и терпеливый в своих стремлениях. Как-то раз он пытался сблизиться даже с ней, но очень быстро отказался от этой идеи, и это его отступление было очень мудрым решением. Так что он явно не дурак, раз понял, что на ней его приёмчики никак не сработают. Более того, поступил он иначе, ей, возможно, даже удалось бы вывести его на чистую воду. Айцао имела в виду, что Ван Жен должен преподать Льеру урок, и лучше всего, чтобы это произошло не только в физическом плане. Сделать это, конечно, будет не так-то просто. Очевидно, что Ван Жену не удастся вытащить его на поединок один на один. У Леры найдется множество причин для отказа. К тому же в такой ситуации он может попытаться выставить Ван Жена в дурном свете. Например, как человека, который пытается помыкать своими соплеменниками. Или банально, как какого-нибудь сумасшедшего, и так далее. Проще говоря, с таким парнем трудно совладать. Только вот и Ван Жен не промах в таких играх. Он умеет оплачивать как добром на добро, так и наоборот. Сноули пока не ушла из команды, но Ван Джен не хотел проявлять инициативу и поднимать эту тему первым. Он вернулся к командным тренировкам и вел себя как обычно. В поведении Кертиса не наблюдалось никаких изменений, поэтому с ним Ван Джену также не о чем было говорить. Прогресс Джаншани был очевиден, и это стало стимулировать остальных тренироваться еще усерднее, чем прежде. Малышку Олли окончательно утвердили на позицию запасного бойца, а что касается её и Эли Вейдуса, в этом плане абидонцев никто не мог понять. Их взгляды на отношения между мужчиной и женщиной в данную эпоху выглядели как какое-то издевательство. Тестирование возможности рунического меха прошли успешно, но хотя Бучер также вернулся в Академию, времени поговорить об этом с Ванжином у него пока не нашлось. Что касается истории, произошедшей на секретной базе в Федерации Близнецов, очевидно, с этим делом будет еще много волокиты, но Ван Жена это уже не касается. Бучеру лишь хотелось, чтобы он спокойно продолжал свое обучение и тренировки. Тем не менее, в личном деле Ван Жена появилась еще одна глава, хотя и не такая интересная, как касающаяся событий в Федерации ледных облаков, однако парень в очередной раз получил одобрение руководства Высшей академии X за свои поступки. На выходных Ван Джен решил отдохнуть и надеялся, что остальные тоже как следует расслабиться. Из-за победы в первом туре атмосфера в команде Саламандер была немного напряженная. Активные тренировки — хорошее дело, но все же должно быть в меру. Особенно это касалось Винсента. В последнее время этот малый совсем забыл о существовании чего-либо, кроме Голдвилла. И старался изо всех сил освоить двойной контроль. Ван Джен заметил, что во время тренировок в последние два дня... Винсент периодически разминал запястье. Если так будет повторяться, то, возможно, он получит повреждение из-за перенапряжения. Чем он еще может заняться, кроме тренировок? Винсент сделал серьезное лицо. Отдохнуть? Однако какой никакой смысл в этом все же есть. Успокоившись, он принялся просматривать видеозаписи своих стараний. Результаты будут лучше, если анализировать тренировку, а не просто упорно заниматься. Также отметив для себя успехи Джаншане. Винсент решил, что стоит слушать советы Ван Джена. Все остальные тоже решили сделать передышку, и Такуми радовался этому больше всех. Наконец у него появилось время сходить на свидание. Что касается его дальнейшего присутствия в редакции «Ламандер», то тут у Такуми сомнений не имелось, к тому же учитывая, что он является выходцем из Федерации Большей Медведицы, никто и не оказывал на него давления в связи с этим выбором. На обратном пути в общежитие Джан Шань просматривал сообщения в Скайлинке И вдруг дернул Ван Джена за рукав: Слушай, а давай завтра пойдем развлекаться вместе! Я познакомился с одной красавицей на поверхности Ролангаса, и завтра они организовывают встречу для знакомства с новыми друзьями, из-за чего меня попросили взять с собой несколько студентов из Высшей академии X Чем больше льдей, тем веселее. Джан Шан считал, что из всей их команды именно Ван Джен больше всех нуждается в отдыхе. К тому же, зачем зацикливаться на Айне? Живешь лишь раз, и потому нужно уметь наслаждаться! Однако связываться с местными девчонками тоже не лучший выбор. А вот познакомиться с девушками с поверхности вполне неплохой вариант. Ван Джену стоит немного отвлечься. Встреча для знакомства с новыми друзьями? Ван Джен улыбнулся. «Хорошо. Мне как раз нужно немного развеяться. Но кто это? Они. А помнишь, недавно я просил у тебя временный код доступа? Я оказался тогда на собрании одного научного клуба на поверхности Ролан Гарреса. Ну, вот они и устраивают эту встречу». Кажется, будет весело, так что отдохнем, повеселимся. К тому же они очень уважают Высшую Академию X. Джан Шэнь уже успел очень хорошо поладить с некоторыми ребятами из этого клуба, особенно Сюй Си, которая оказалась очень приветливой особой. Однако ему больше нравились более молчаливые девушки, такие как, например, скромная Эр Юй, которая и привела его в этот клуб. Тем не менее, хотя у Джан Шэнь и не было столько тараканов в голове, как у Ван Джена, Он все еще не мог сказать, что встретил ту самую, что подходит ему на все процентов. А поскольку нет уверенности, то и быть свободными предпочтительней. Что же касается этой встречи, он действительно считал, что Ванжина пойдет на пользу познакомиться с новыми людьми. К тому же Си уже несколько раз просила его познакомить их с ребятами из высшей академии X, и чтобы те поучаствовали в мероприятии их клуба. Вообще-то на поверхности Ролан Гарреса Высшей Академии по-прежнему интересовались очень многие студенты. Ведь пусть пелена таинственности вокруг нее и спала, она все равно оставалась закрытым учебным заведением, куда не пускает посторонних. На следующий день Джан Шань смотрел на Лоэр, а Лоэр на него. «Ты в самом деле тоже хочешь пойти с нами?» «Да, практика — это важная часть изучения отношений в обществе. Не беспокойся, я не буду мешать вам цеплять девчонок», ответила Лоэр, похлопав своими большими глазками. Джан Шань сам позвал ее. Но он и не думал, что она согласится. Ван Джан же позвал Айцао, однако у него наоборот не было никаких проблем, чтобы пойти вместе с ней, к тому же она тоже хотела немного отдохнуть. Айцао вызвалась быть водителем, так что ни Ван Джан, ни Джан Шан не стали садиться на переднее сиденье. Девушки постоянно болтали и шутили. Было очевидно, что они знают друг друга, но не очень близко. Что тут скажешь? Ван Джану и Джаншане мир казался огромным, но для этих двоих все было совершенно не так. Между ними не было большой разницы, если сравнивать по положению в обществе. К тому же оба разбирались в политике, что позволило им быстро прийти к взаимопониманию. Более того, не являлась принцессой Аслана, что уже было большим ее плюсом с точки зрения Луэр. У девушек дело обстоит так. Они очень легко становятся лучшими друзьями, если их мнения совпадают. Ничего особенного. Например, если бы Ван Джин пригласил с собой Лисень, Лоэр не отнеслась бы к этому с таким же радушием. Как ни крути, но они были в некотором роде противоположностями друг другу. Ван Джен и Джан Шань сидели на задних сиденьях, не имея возможности вставить и слово в беседу девушек, поэтому вскоре от скуки оба залипли в своих скайлинках. Когда они вышли из машины, на них подул прохладный ветерок, и это было довольно приятно. Место для проведения встречи оказалось весьма неплохим. Это был пригород. Неподалеку протекала небольшая извилистая речка, На песочном берегу которой расположились спортивные сооружения и специальные площадки для игры в баскетбол, теннис и бейсбол. Хотя на взгляд Ван Джен и Джан Шань это все выглядело чересчур искусственным, но кого это волнует? Дул мягкий ветерок и светило яркое солнце, слышались голоса студентов, которые играли в мяч. От всего этого приехавшие сразу почувствовали легкость на душе. «Джан Шэнь! Все и привело с собой Р.Ю. и Юй любезно поприветствовать гостей, и они приятно удивились, когда увидели, что Джан Шань пришел не один. Однако с ними была какая-то красивая девушка и румяная малышка из Федерации Близнецов. Что это значит? Ха -ха, давай я познакомлю вас. Это капитан нашей команды Саламандер, Ван Джан. Не буду о нем много рассказывать. Это Ай Цао, а это Лоэр. С улыбкой на лице Джан Шань познакомил всех. Это Эр Юй. Она мечтает пойти по стопам Сяо Фэй. «А эта Сьюси, она мечтает счастливо прожить жизнь, верно? Моя мечта найти красивого парня!» «Правда? Твою мечту легко исполнить!» Отшутился в ответ Джан Шань. Все смеялись, шутили и очень быстро перезнакомились, а вскоре к ним подошли и другие ребята из научного клуба. Увидев айца ЛР, они очень удивились и заметно воодушевились.